Страж усадил Настю на скамейку, и она словно окаменела, утратив чувство времени. Дым больше не валил. И борцы со стихией вышли, как все люди, из подъезда на обратном пути, отказавшись от услуг надежной пожарной лестницы. «Все сгорело!» «Подчистую!» проинформировал один из них Настиного стража. «Тише! Тут хозяйка!» С явным опозданием предупредил тот. Но она больше... Не плакала. Пожарные сели на скамейку, сняли каски, и Настя увидела, что все они молодые и симпатичные, кровь с молоком. — Ну что, девонька, будем делать? — спросил Чернявый с темными, как угольки, глазами. — Может, поднимемся? Она чувствовала, что ноги стали даже не ватными, а какими-то тягучими. — Нет, я не дойду до пятого этажа. — Да и зачем? Вы же говорите, что все сгорело. Все, не все, — вмешался русый, — а если ценности какие были, то можно пепелы поразгребать там, где они лежали. Золото, как известно, и в пепле блестит. Какое золото? Мамино обручальное кольцо? У нее не оставалось сил ни для пепла, ни для золота, но она все же встала и побрела в сторону подъезда. Чернявый парень по-братски поддерживал ее под руку. Медленно, этаж за этажом, они поднимались в квартире. На каждой лестничной площадке стоял какой-нибудь сосед. Одни молчали, другие сочувствовали. Одни говорили, бедная, как же так, куда же ты теперь? А Настя слышала, слава богу, что это случилось не с нами. Афганец с третьего этажа оказался более искренним. Он выпалил, ну что, орала пожар, горим, вот и накаркало." Снаружи дверь почти не пострадала, только оплавилась по краям полимерная обивка, зато внутри, в квартире, не было ни одной неповрежденной вещи. Комната казалась черной, как дупло. «Вы бы порылись, может быть, что-нибудь не пострадало», — давал ей Ц.У. чернявой пожарный. Но Настин взгляд был прикован к письменному столу, на растрескавшейся столешнице которого — Возвышалась горстка пепла, все, что осталось от ее рукописи. Ведьма Маргарита летит на метле над городом, который освещен сиянием горящих рукописей. Ветер перелистывает охваченные огнем страницы, и черные чешуйки пепла опадают на вороненую брусчатку. Но на чем же она летит, эта самая Маргарита? Если в доме умудрилась сгореть даже швабра. Ведьма летит на огромном черном коте, материализовавшемся из клубов дыма, которые вырвались из окон хрущевки на пятом этаже. Она хохочет, произносит своеобразные комплименты. «Хороша квартира у тебя!» И вихри. Ветры, сквозняки, вдоволь наигравшись, натешившись ее шикарными рыжими волосами, срываются с небес, крутятся у ног, стремясь наслать порчу. Рукописи горят. Падая, Настя ушиблась головой об угол комода. И слава богу, что испытанные огнем древесно-стружечные плиты развалились. Она... лежала в месиве из углей и белой пены и вдыхала отвратительный запах нашатырного спирта. Ну вот, слава богу, чернявый парень улыбался, обнаруживая сходство с кем-то похожим на Воланда. На пепелище появились новые действующие лица, участковый. Настя знала его в лицо и еще кто-то в штатском. Очевидно, они сразу оценили ее состояние и решили не обращаться с вопросами. Для начала они просто ходили по пещере, словно искали искру, от которой возгорелось пламя. Так продолжалось минут пятнадцать. Настя наблюдала эти хождения от стены к стене среди обугленных обломков, и они казались ей лишенными всяческого смысла. А чернявому пожарному, видимо, надоело держать фонарик, освещая детективам делянку. Электричество не действовало не только потому, что лампочки разлетелись на мелкие кусочки, но и от того, что где-то, возможно, возникло короткое замыкание.